До самого конца марта я чувствовался немного оглушенным. Даже представить не мог, что увиденное и услышанное так меня проймет. Что ж, если мой предел прочности лежит по ту сторону атомного взрыва, значит я не такой уж и слабак. Делами заниматься это не мешало. Достойным оправданием не работать может считаться только физическая болезнь. А вот все эти депрессии, меланхолии, рефлексии лучше оставить на потом. Протусивший Хрущевский целую неделю Вовка ничего не заметил. И это хорошо, не хотелось бы другу расстраивать. Виталина испытания кнопкой выдержала гораздо лучше, вернув душевный покой к вечеру того же дня. Проявив понимание — Вопросом типа «ты чего такой грустный?» меня не задолбывала, и я был ей за это благодарен. Толком объяснить, в чем дело, я все равно не смог. Весна за окном набирала оборот. Крыши домов перестали радовать душу капелями. Под ногами зачавкала каша, потемнели прямо на глазах уменьшающиеся сугробы. На Амуре почти не встречалась льдин. Народ обильно потел, но продолжал чисто ради понта носить меха. А деточки были вынуждены переключиться на обыкновенные горки, попрощавшись со снежными до следующей зимы. Не страшно. Детских площадок нулевой вкус у нас тут не меньше, чем каша. Поначалу старавшиеся держаться своих-своих, переселенцы постепенно ассимилируются и рассасываются по районам города, и совхозом в соответствии с трудовыми назначениями и получением жилья. Велено распределять товарищи так, чтобы никто в одиночку не остался, особенно это касается семей с детьми. Ребятам ведь на новом месте и так непросто, так пусть рядом будут знакомые лица. Конфликтов среди детей удалось избежать. В этом помог небольшой чёс. По школам на тему. Помните, как вам первое время было непривычно и сложно? А им еще хуже, потому что их переселили неожиданно и под конец учебного года. Хотите дружите, хотите нет, но с теми, кто примется задирать новичков, я дружить не буду и запрещу ходить на концерты. С новичками тоже разъяснительную работу проводил. Они ведь в иерархию будут пытаться встроиться, в том числе кулаками. Так делать нельзя, потому что отберу путевки в пионерлагерь и тоже запрещу приходить на концерты. Со взрослыми сложнее. Их на такой простой понт не возьмешь. Поэтому четверо любителей заложить за воротник с деструктивными последствиями получили административку и были принудительно записаны на программу «12 шагов», которую в нашем городе ведет молодой специалист-психиатр. У меня времени нет. Программа, кстати, масштабируется и открывает филиалы по городам Родины. Специалистов прям не хватает. поэтому спустили методички порторгам и комсомольским вожакам. Со временем движение обретет законченную форму. Статистика собирается неплохая. Больше трети выпускников программы исправно держатся, отказавшись от вредной привычки в пользу кружков. Первое время после революции алкоголизм считали пережитком. От стресса и безысходности, мол, пролетарии бухают. Но бухать от скуки или просто потому, что очень нравится, не менее приятно. Здесь тоже системная проблема есть. Партия, конечно, строит школы и ДК, но во многих рабочих районах и городках кроме этого них хрена нет. С кооперативами стало получше, открываются коммерческие качалки, государство помогает с оборудованием и налоговыми льготами, и секции. В местах общего пользования добивалось, разли, добавились развлечений, а программа по трудоустройству пенсионеров-силовиков позволила расширить вместимость кружков. Алкоголизма становится меньше. Этот факт очень радует и меня, и партию. Начало апреля ознаменовалось изданием за рубежом графического романа «В значит вендетта». У нас в продажу поступит в июне, в немножко цензурированном виде и с обширным предисловием на тему «Почему главный герой нифига не революционер». Зарубежную критику мне присылают, в ней полный восторг, как от сюжетной составляющей, так и от графической. Если меня не отменят, агрессивные сионисты, передачу пока в эфир не пускаю, жду, пока товарищ Меньшов благополучно вернется со статуэткой домой. А то, мало ли, на следующих юга поедут Таня и Надя. На правах художниц. Как только снега спадут окончательно, на базе наших совхозов начнут снимать сразу три фильма. Собственно, «Любовь и голуби», «Ночь председателя» и «Рогатый бастион». На Алтае с участием сороблятцев снимут крутое поле. В городе тоже не без контента. Фильм на Василия. После «Любовь и голуби» за фарсим Владимира Валентиновича снятся в главной роли в фильме «Человек на своем месте». Сценарий авторства Валентина Константиновича «Черных» мы застолбили. В этом году диплом в ГИКа получит Никита Сергеевич Михалков, после чего отправится служить в армию. Верно, прямо сюда, в нашу воинскую часть, которая не так уж и далеко от студии. Хороший режиссер. Пусть у нас тут творчески растет, ко всеобщей пользе. Апрель почти целиком посвятил подготовке к посевной. Проверял все подряд. Контролировал поставки, выбивал запчасти для норовящей сломаться в самый неподходящий момент техники, проверял зернохранилища и семена, играл со вхозником песни, перемежая их рассказами о важности продовольственного суверенитета. Им оно по буку, но работать так и так будет хорошо. Изгоняться за туньядство из ткачево-ассоциированных поселений дураков нема. Ближе к маю, когда от снегов остались только редкие, спрятавшиеся под деревьями очаги, во время поездки совхоз «Очаг цивилизации» увидел подозрительно большое количество суетящихся на чем-то участке детей среднего школьного возраста. — Тимуровцы такими толпами не ходят, — поделился я размышлениями с везущими меня дядями Семеном и Димой. — И вообще утро в школе должно быть. Чей дом? Виталина дома сидит, книжкой занимается. Она же не я, чтобы в неделю по роману выдавать. Дядя Дима остановил уазик, а дядя Семен достал из портфеля папочку. Пролистав, вынес неутешительный вердикт. — Директриса школы, Мария Антоновна Фонина, 44 года, разведена, детей нет. — Проверим, — решил я, открыл дверь и сошел кирзовыми сапогами в грязь. Ну, нету мощностей, везде дороги сделать. Большие, и потребные для логистики-то протянули, но улицы еще добрую пятилетку асфальтом покрывать придется. Дом у учительницы старого образца. Реновация досюда еще не добралась. С собой представляет относительно новый бревенчатый сруб-пятистенку. Приусадебный участок большой. В жизни за пределами Черноземья есть свои плюсы. Забор крашен синей краской, отлично гармонирует с огораживающим присадник штакетником и ставнями такого же цвета. К штакетнику я и подошел. К огромной радости двоих белящих ствол черемухи девочек лет четырнадцати, одетых в резиновые сапоги, черные штаны с начесом, еще прохладно, старенькие курточки и белые платочки. Милахи. — Ой, Сережка, привет, а ты к нам в, ДХ, в ДК выступать? — спросил правая Таня, помахав мне кисточкой. — Привет, Таня, привет, Люда, — поздоровался я в ответ. — Всех детей в округе по именам знаю. — А вы почему не в школе? — ответила Люда. — А у нас физкультура сдвоенная. — Вес охренеть! Тут подтянулись остальные ребята, пару минут пришлось сжать просовываемые над штакетником руки и напоминать, что выступал у них неделю назад, поэтому теперь придется подождать. Хе, а занавесточка-то на окне шевелится, Мария Антоновна наблюдает, и, скорее всего, увиденное ей не нравится. Совсем совести страх потеряли. «Ребята, а у вас часто физкультура вот так проходит?» — На хозработах, — спросил я. — Каждый год сначала Иосифу Викторовичу помогаем физруку, потом Завучу Андрею Федоровичу, — ответил Таня, — и Мария тоже, как сейчас. — Понимаю. Хорошие дети у нас в Союзе. Пашут на учителей и даже не понимают, в чем подвох. — Да, школьники на колхозных полях помогают в битве за урожай побеждать, но это-то совсем другое. — «Спасибо, ребята!» — поблагодарил я, сместился к калитке и, прихватив с собой дядей, зашел во двор и поднялся на крылечко. Заперто. Тук-тук не открывают. «А Мария Антоновна дома?» — спросил я с интересом наблюдавших за нашей бравой тропкой, низведенных до бесплатной рабочей силы ребят. «Дома, конечно!» — ответил мой тезка Сергей. «Постучите, пожалуйста, кто-нибудь в окошко!» — попросил я. Ребята радостно затарабанили по стеклу. Весело же. По ту сторону двери раздались шаги. Директриса поняла, что отсидеться не выйдет, и решила таки открыть. Здравствуйте, Мария Антоновна, поздоровался я с худой, очень характерно учительского вида брюнеткой в толстых очках. Можно с вами немножко поговорить внутри? Э -э, здравствуйте! — ответила она в ответ, нервно теребя лежащую на плечах шаль. — У меня не прибрано. — Какие нерасторопные крепостные! — понизив голос, удрученно покачал я головой. — Будем директорский авторитет на глазах учеников ронять или все-таки в доме поговорим? Альтернатива — наш УАЗик. В УАЗик Мария Антоновне, судя по брошенному на транспорт опасному взгляду, не хотелось. Поэтому она посторонилась, и мы вошли в синий. У стен старые шкафы и серванты. На потолке висит лампочка в плафоне, под ногами, ведущей ко входу в дом полос. Мария Антоновна, а почему дети, которые сейчас должны в условный волейбол играть, занимаются хозработами в вашем дворе? Решив не ходить дальше, спросил я. — Это новая экспериментальная методика, — сплеснув руками, отмазался она. — Иосиф Викторович разработал, — перевела стрелки на физрука. — И этот эксперимент, конечно, одобрен, Райано, и соответствующим образом оформлен документально, — спросил я. «Э, — Мы только начали, — не сдалась она, — и решили опробовать на практике, чтобы прийти в РАНО, имея на руках конкретные результаты. Я посмотрел на дядю Семена, и он принял моральное давление. — Маша, ты совсем охуела? — Пакуем, — спросил дядя Дима, вынув из кармана пальто наручники. Директриса тяжело задышала, картинно приложила руку к лбу, Ах! И аккуратно упала на палатик. «Совсем за идиотов держит», — вздохнул я. Дядя Дим, вызовите с хозяйского телефона участкового и кого-нибудь из района Будем оформлять злоупотребление служебным положением».